Глава 13 Состоит из четырех главных кварталов. Монотонно бубнил незнакомый юноша, возведя глаза к большой настенной карте города. «Сейчас вы находитесь в общине магов». Остальная часть фразы потонула в усилившемся шуме в ушах. Утерев рот тыльной стороной ладони, я помотала головой, сердито оттолкнув протянутую руку Илая. Проход через портал дался нелегко. Больше всего досталось желудку. Весь съеденный в таверне завтрак оказался на мраморном полу, к большому раздражению юноши в коричневой мантии с золотой нашивкой на плече. Но это не помешало ему продолжить заготовленную приветственную речь. Также Ковин напоминает, что в городе действуют свободные от магии зоны. Владельцы таких территорий вправе устанавливать частичный или полный запрет на применение магии внутри или С третьего раза у меня все-таки получилось встать и оглядеться. Портал привел нас в большое полупустое помещение, если не считать встречающего, стола и четырех больших карт на стенах. В зале больше ничего не было, поэтому голос адепта глухо отражался от сводчатого потолка. Десяток свечей с кладовским пламенем давали мало света, но самую большую карту можно было разглядеть. Центральная часть города состояла из кварталов магов, ремесленников, торговцев и огромной соборной площади. На северо-западе расположился порт, а королевский дворец стоял на небольшом холме на востоке. Красная точка над одним из зданий в самом начале квартала указывала, где мы находились, отмечены фиолетовым октагоном. Ковин не рекомендует нарушать эти правила и оставляет за собой право отказать в поддержке и... «Мы поняли, поняли!» Илай резко перебил встречающего. «А что-нибудь из настоящих новостей?» С этой недели в силу вступили следующие приказы. «Есть что-нибудь про полукровок?» «Как обычно, подлежат обязательной добровольной регистрации в канцелярии при Академии. В Театре Утренней Звезды вторую неделю большим успехом пользуется постановка про похождение известного наемника полукровки с Перевала Трех Вершин. История о похищенной по ошибке некрасивой даме основана на реальных событиях и получила десятки положительных оценок от критиков за последнюю, только подтверждает проблемы с чувством юмора у Руфуса. Все, пойдем. Илэй не дослушал и потянул меня за рукав. Да возьми карту с собой, все равно все не запомнишь. Эй, двоечник, давай сюда свои брошюры! Юноша покорно протянул сложенные гармошкой листы. Растянул губы в улыбке, пробормотал дежурное прощание и сел за стол, тут же потеряв к нам интерес. «Почему ты его так назвал?» Я решилась нарушить тишину, когда мы вышли из зала. «Потому что это правда», — усмехнулся Илай. «Сюда отправляют отрабатывать прогуленные занятия самых слабых учеников. Довольно скучная работа. Встречать гостей города, информировать о новых правилах, законах и отвечать на дурацкие вопросы. С ней и простая доска с объявлениями бы справилась. Но надо же как-то вести воспитательную работу. Он толкнул массивные двери, и мы оказались на шумной переполненной улице. Гомон толпы, яркие солнечные блики и незнакомые запахи захлестнули с головой, сбивая с толку и заставляя застыть с разинутым ртом. По сравнению с Айлонисом, строгий Капитолий был сонной деревней. Столица Неверии оказалась высокой. Большинство домов в три этажа, каменный, с причудливой разнообразной архитектурой и буйством красок на фасадах, от степенных черных и серых до невозможных ярко-красных. Прохожие одеты были тоже по-разному. Кто-то совсем обычно, ничем не отличаясь от меня или Илая, а кто-то так, что я, забывая про приличие, таращилась во все глаза. Мой провожатый уверенно прокладывал путь, снисходительно ожидая, когда я перестану стоять столбом и догоню его. Вот тут неплохой рыбный суп. Только надо проследить, чтобы налили свежего. Это лавка лекаря. Лучше всего заходить на рассвете. К вечеру почти ничего не остается. Осторожно! Элай, не прекращая говорить, притянул меня к себе. Грязное пятно на мостовой пошло рябью, сверкнуло и исчезло в облачке дыма. Здесь много самоучек, и не все прибирают свои неудавшиеся эксперименты. «А можно отсюда куда-нибудь уйти?» Жалобно просипела я, провожая взглядом летящего задом наперед голубя. «Почти дошли!» Юноша указал на большую каменную арку впереди. «Там торговый квартал. Будет почище!» Торговые улицы оказались еще многолюднее, но при этом спокойнее. Мы не спеша шли по главной улице, то и дело останавливаясь возле лотков и витрин. Илаю явно нравилась его новая роль. С большим воодушевлением он рассказывал о городе, местных традициях и людях, щедро сыпал советами, куда сходить, что посмотреть, и куда лучше не забредать. Лиловая пиктограмма на вывеске через дорогу привлекла мое внимание. Гостиница с виду ничем не выделялась: большое двухэтажное здание со строконечной крышей и ровными рядами узких высоких окошек. Вновь прибывший путник только что спешился и отдал поводья подскочившему долговязому пареньку в грязных штанах. «Держись подальше от всего с такой меткой. Они пытаются, хм, бороться с магией». Илей вернулся и проследил за моим взглядом. «На торговой площади есть гостиницы получше. А мне это нравится». Я упрямо вздернула голову. Место, куда нельзя колдунам, показалось самым идеальным укрытием в магическом городе. «В Айлонисе десятки таверн. Выбери любую другую. Какое тебе дело?» «Эти люди — фанатичные психи. Я не маг. Мне-то чего опасаться. Наоборот, даже хорошо, что они магов не пускают. Ненавижу их». Илай захлебнулся возмущенным возгласом, с неприкрытым укором, смерив меня взглядом. И этот взгляд выдержала, крепко сжав губы. «По одному поступку одного человека обо всех не судят», — наконец процедил юноша. «Когда-нибудь это поймешь. «Может быть». Я остановилась, прислушиваясь к шуму из-за двери. верно мне сразу понравилось. И то, что Элай не одобряет выбор, только убедила в решении остановиться здесь. «Тебе меня не переубедить». А я и не собирался. Уговор был на совместное путешествие до города. «Я тебе не сиделка», Но кое-что сказать, все-таки обязан. Парень потер подбородок и в два шага преодолел, разделяющее нас расстояние. Это не Капитолий, Айлонис тебя сожрет, горько проговорил он, наклоняясь ближе. Сегодня, завтра, через неделю, этот город покажет тебе такие вещи, от которых ты посидеешь. И от твоей самоуверенности не останется ни следа. Так вот. Когда это случится... А это случится, можешь даже не пытаться сопротивляться. Элай мягко приложил палец к моим губам, заставляя умолкнуть на полусловие. «Я хочу, чтобы ты засунула свою гордость куда подальше и выполнила мое желание. Помнишь, ты мне должна. А если откажусь? Будешь жалеть до конца жизни», без улыбки ответил Элай. «Так вот, мое желание очень простое». Когда твой запас детского оптимизма иссякнет, я хочу, чтобы ты обратилась за помощью. Какое-то странное желание. Тут живет человек, который тебе поможет. Юноша отобрал карту и нацарапал в углу название улицы и номер дома. Ты придешь туда, выслушаешь и сделаешь так, как он скажет. А если он... он поможет. Илай вернул листок и на секунду крепко сжал мою ладонь. «Ладно». Я раздраженно вырвала пальцы из его руки, смяла карту и запихнула в карман. «Имя-то есть у этого благодетеля?» «Он сам тебе представится». «И еще». Илай не успел договорить. Громкий, совсем недружелюбный окрик «Гудвер» заставил его резко обернуться. Выглядел юноша очень взволнованно и напряженно. Я проследила за его взглядом, но не заметила в толпе никого необычного. «Старая знакомая?» «Старая приятельница», — пробормотал парень, отворачиваясь. «Вот теперь мне точно пора. Помни, ты пообещала». «Да-да», — я кивнула, и Илай отступил. «Подожди, а разве ты не скажешь, где мне тебя искать?» «Зачем? Сдается мне, еще несколько минут назад ты бы отказалась от помощи, если бы я предложил». С кривой усмешкой бросил он через плечо. «Не люблю быть в долгу». «Если разбогатеешь, я знаю, где ты остановилась». Многозначительно пообещал парень, на прощание махнул рукой и нырнул в толпу спешащих с рынка прохожих. Еще несколько секунд мне удавалось разглядеть его плащ, но стоило на мгновение отвлечься, как юноша словно растворился в толпе. В ту таверну я так и не вошла, здраво рассудив, что не стоит останавливаться там, где Илай меня точно найдет. Около часа поплутав по переулкам торгового квартала, я отыскала другой постоялый двор с таким же лиловым знаком. Выглядело заведение неказисто, деревянная входная дверь вся в щербинах, крыша с одного бока опасно просела, но зато оно находилось вдалеке от шумной главной улицы. Сразу за порогом меня остановил Бугай, напоминавший тролля из сказок, Высокий, широкий, с массивной челюстью и маленькими глазками, ярко блестящими из-под нависающих кустистых бровей, резко контрастирующих с бритой головой. Он сунул мне поднос хрустальный кулон в сложной оправе, заставил на него подуть, а затем потереть. Когда никакого результата это не принесло, миролюбиво прорычал «Добро пожаловать!» В холле обнаружилась стойка, за которой сидела сухая женщина, со значком «Распорядитель» на груди. Она перебросилась парой непонятных фраз с верзилой, удовлетворенно кивнула и перевела на меня строгий взгляд. «Мне нужна комната!» Не прокашлялась, пытаясь придать голосу уверенности. Честно говоря, я понятия не имела, как такие вещи происходят. Во дворце обычно организацией занимались слуги, а во время моего вынужденного путешествия с похитителями Со всеми такими делами разбирался колдун. На пару недель какие бы надежды я ни лелеяла, приходилось принимать тот факт, что я одна в незнакомом городе, и положение мое пусть и незавидное, но никак не подходящее для срочной аудиенции у короля или его совета. Придется в городе задержаться. Оплата не возвращается. Внимательно прочитай, прежде чем подписывать. Чопорно проговорила женщина, выкладывая на стойку кипу листов. «Особенно обрати внимание на пункты 4, 9 и 18». Я честно, с особым усердием прочитала правила. Никакой магии, никаких гарантий сохранности личных вещей, возмещения причиненного ущерба и невозвращаемая предоплата за все дни. Получив деньги, карман опустил больше, чем наполовину. Меня проводили в комнату на третьем этаже. Заперев дверь и на всякий случай заглянув в каждый угол, чтобы убедиться, что никого кроме меня нет, я присела на узкую, но вполне мягкую кровать. Через приоткрытое окно хорошо был виден тонкий белоснежный шпиль собора. Идею попросить какого-нибудь мага телепортировать меня в Капитолий пришлось забраковать почти сразу. Недруги, желающие мне смерти, никуда не делись и вряд ли обрадуются внезапному возвращению. Значит, придется придерживаться старого плана, достучаться до местного короля. Как именно это сделать, я пока представляла в самых общих чертах. Но одно знала точно. Ломиться сразу во дворец нельзя. Никто там не поверит девчонке в грязных штанах. Половину монеток я припрятала под матрас, вторую пересыпала в карман, надеясь, что смогу избежать соблазна потратить все в первый же вечер. По пути в гостиницу мне встретилось несколько хорошеньких лавок, и я была совсем не прочь порадовать себя какой-нибудь обновкой. Да и погода в Айлонисе была ощутимо холоднее, так что утепленный плащ и шерстяные носки лишними не будут. Возможно, это последние теплые деньки перед промозглой осенью. Распорядительница, насупившись, сидела на своем месте и водила тощим пальцем по ровным строчкам огромного грозбуха. Иногда что-то в столбце цифры ей не нравилось, и она сердито сопела, делая пометку на полях. Я мялась, не зная, как начать разговор. Выглядела женщина очень занятой. «Я тут первый раз?» Наконец решилась я, опираясь на стойку и улыбаясь самой милой улыбкой, на которую только была способна. Распорядительница молча подняла на меня взгляд. «У меня есть дело. Государственной важности. Ну, то есть...» Важное для меня и затрагивающее интересы другого государства. И как бы мне. Обратись в мэрию города. Она вернулась к подсчету. Изложи свое очень важное дело и жди. Если оно будет требовать рассмотрения ковином или советом короля, то тебя пригласят во дворец. Еще вопросы? Безошибочно уловив недовольство в ее голосе, я вежливо откланялась и вышла на улицу. Верзила у дверей кивнул на прощание. Мэрия легко отыскалась на карте. Располагалась на той же площади, что и громадный собор. Через полчаса я стояла перед большим красивым зданием и с нарастающей паникой смотрела на толпу просителей, которые выстроились неряшливой очередью у лестницы. Двигались они медленно. Изредка из мэрии выходил уставший служитель, что-то говорил но его слова тонули в поднимающемся недовольном гомоне. Бойкая старушка с длинным потрепанным свитком объяснила, что ждать своего заветного часа можно и день, и два, и целый месяц, а то и больше. Все зависело от того, что написать в прошении. Сама старуха околачивалась возле мэрии уже полтора года, пытаясь доказать, что злые недруги коварно вычеркнули ее из завещания знаменитого купца, оставив ни с чем. Из доказательств были даже слова этого самого купца, правда, сказанные на спиритическом сеансе. Побродив по площади и выслушав еще с десяток похожих историй, я приуныла. В то, что мне не поверят на слово, я ни секунды не сомневалась. Спасибо колдуну, научила ожидать только худшего. Никаких доказательств, кроме моих слов до да воспоминаний, у меня и не было. Но то ли к моему счастью, то ли наоборот, Я знала, где их можно достать. Мысли бешено роятся в голове, сменяясь калейдоскопом страшных видений. Я бреду за человеком в красной мантии, оставляя следы на покрытой залой мостовой. В тяжелых серых тучах над головой изредка проскальзывают ослепительные молнии. Спотыкаюсь, даже не пытаясь удерживать равновесие, падаю на землю, поднимая в воздух вихрь хлопьев пепла. Усталость наваливается каменным грузом на шею. От бессилия хочется выть. И одновременно не хочется. Внутри застыла удручающая пустота. Там, где раньше еще теплился слабый огонек надежды, что все будет по-другому. Через плотно сжатые губы вырывается горестный стон, когда я вижу, что мой спутник идет ко мне. С этой дороги уже не свернуть. Человек в красном наклоняется надо мной. Его желтые глаза с раздробленным зрачком чуть насмешливо прищурены. Змеящиеся по его щеке шрамы едва ли не светятся от переполняющей его магии. «Твоя судьба всегда будет связана с нами». Приснившийся на третью ночь кошмар доставил немало хлопот. Во-первых, от моего истошного крика проснулась половина гостиницы. Во-вторых, пришлось поспешно соврать, что прожжённая огромная дырка в одеяле появилась из-за оброненной свечи. Ну а в-третьих, начиная с этой ночи, дурацкая магическая бирюлька, которой время от времени проверяли всех постояльцев, начала слабо, почти незаметно греться в моих ладонях. К воплощению своего плана я готовилась неделю. Тщательно изучила путь внутри квартала, продумала легенду на случай, если кто-то мной заинтересуется, и старательно ее отрепетировала. Выведать информацию априори Ковина, а по-простому осмотрителя Академии, помог случай. Парочка учеников столкнулась со мной в дверях лавки алхимика, облив с головы до пят каким-то душистым зельем, и пришла в такой восторг от моего праведного гнева, что тут же потащила в ближайшую таверну заглаживать вину и знакомиться. Инициативная Каталина и флегматичный Айден обучались в Академии уже два года, и с большой охотой отвечали на мои многочисленные осторожные вопросы, приняв не то за чересчур робкую поступающую, не то за начинающую фанатичку. Чтобы не вызывать подозрений, приходилось расспрашивать обо всех делах академии, поэтому очень скоро я знала о ней не меньше, чем рядовой ученик. К тихому ужасу моего второго «я» мне это действительно становилось интересным. Должность, занимаемая Ормаком, была скорее почетной, чем важной. Она осталась в ковине в качестве напоминания о временах становления, когда дышащая на ладан церковь света пыталась ужиться с новой могущественной силой в лице многочисленных магов. В отчиной Приора была библиотека, а в нагрузку на него же перекидывали и хозяйственные дела, так что веселого рыжего толстячка студенты знали хорошо. Без особых проблем получилось даже раздобыть примерное расписание. И на восьмой день, в полдень, я стояла перед массивными дверями библиотеки. Маги и ученики с нашивками Академии сновали туда-сюда. Через открывающиеся двери можно было рассмотреть холл с мраморными колоннами и первыми ступеньками лестницы. Вздохнув, я мысленно себя подбодрила, подняла руку, но так и не смогла толкнуть створку. Это была третья неудачная попытка, что-то внутри удерживало от такого простого шага. Никогда не видел, чтобы кто-то провалил самое первое испытание — войти в академию. Смотри, это очень древнее искусство. Надо толкнуть от себя. Я скривилась, вздернув нос, и старалась не выдавать своего облегчения. Пусть я и знала Айдена всего пару дней, лучше иметь хоть какую-то компанию, чем быть совсем одной в таком месте. А зачем пришла? Айден придержал дверь, пропуская меня вперед. «Ты теперь всех допрашиваешь?» «Кто-то же должен вовремя показывать дорогу», — откликнулся юноша, приветственно кивая спешащим ученикам. «Чтобы потом не разбираться с засохшими трупами». «А были случаи?» Еще какие!» — с каменным лицом подтвердил маг. «Так куда тебе?» «К магистру Ормаку». Айден повел меня вглубь здания. Внутри академия оказалась значительно больше, чем выглядела снаружи мы поднялись по широкой каменной лестнице и прошли по длинным извилистым коридорам с множеством дверей. Возле некоторых становилось так холодно, что дыхание вырывалось облачком мокрого пара. И если бы не провожатый, я бы никогда не смогла найти дорогу. До чего таить, не осмелилась бы вообще войти. «Вот тут!» Айден остановился. «Его кабинет! Только постучись, а то он может быть занят!» «Ты чего?» Я с шумом сглотнула, помотав головой. Уверенно. видок у меня был до нельзя перепуганный и растерянный, потому что лицо юноши слегка подобрело. «Какое бы у тебя ни было к нему дело...» Он ободряюще положил руку мне на плечо. «Магистр Ормак тебя выслушает. Никогда еще не слышал, чтобы он кого-нибудь прогонял. Даже если оно будет очень безумным...» «А он и сам безумный...» Айден подтолкнул меня к двери. «Мне пора». «Спасибо». Я с искренней благодарностью взглянула ему в глаза. Юноша равнодушно кивнул и зашагал дальше по коридору. Еще с минуту я смотрела ему вслед, борясь с отчаянным желанием сбежать от кабинета как можно дальше. План был дурацкий, рассчитанный только на то, что подробностями о нападении на Хёрстов мало кто интересовался. За дверью оказался небольшой закуток, заставленный стеллажами с книгами и магической утварью. Скелет большой птицы таращился на меня с жерточки под потолком. Массивный письменный стол, окруженный заваленными всяким хламом стульями, пустовал. Прочистив горло, я все же робко нарушила тишину. «Есть кто?» В глубине кабинета что-то зашуршало, раздались шаги, а затем из-за шкафа выглянуло заспанное лицо Приора. «Да-да». Он отряхнул коричневую мантию, подслеповато прищурился и подошел ближе. По какому... Да мы же знакомы. Ты!» Рирариланна Конингемская. Я не стала притворяться и открыто улыбнулась, протягивая руку. Ормак настороженно ее пожал. «Мы познакомились в гостях у Сивилы Хёрст». «Да-да, я помню». Глаза мужчины широко распахнулись, словно это воспоминание значило что-то особенное. «Удивительное совпадение. Как раз подумывал проведать старую госпожу Хёрст». Как прошла свадьба? Никак. Мы в итоге не сошлись характерами и решили, что лучше каждый пойдет своей дорогой. В сущности, я даже не врала, поэтому слова прозвучали очень убедительно. Это и к лучшему, кивнул Мак. Вряд ли получилось бы что-то хорошее. А где? Келлен решил, что наше путешествие и так слишком затянулось, и ему очень надоело со мной возиться. Еще одна ложь, содержащая очень много правды. «Поэтому мы просто... разошлись!» «Вот как!» Ормак расчистил один из стульев и жестом пригласил сесть напротив стола. «У нас были разногласия, но мы все оставили в прошлом». Я присела на краешек стула, стараясь не прекращать непринужденно улыбаться. Светская беседа увяла сама собой. Ормак молчал, пристально рассматривая меня, и под этим взглядом становилось очень неуютно. Я не знала, куда деть руки, и по очереди теребила то просторные рукава-рубашки, то подол юбки. Мужчина же, наоборот, застыл, как камень, только в глазах метался несколько лихорадочный блеск. То ли положение, то ли воспитанность не позволяли Ормаку напрямую с порога спросить, какого чёрта я тут делаю. — А пришла я за услугой. Пришлось первой нарушить молчание. «Какой — Какой? Приор удивленно приподнял одну бровь. Рекомендательное письмо, которое вы передали Севилле. Я сразу перешла к сути просьбы: Мне нужно такое же. Зачем? Доказать, что я принцесса из Катергейма. Кому? Королю Ульриху и ковину. Я заплачу. Мешок с остатками монет предательски выскользнул из трясущейся руки и тихо звякнул столешницу. Ормак взвесил его на ладони, потеребил левый рыжий ус и с тяжелым вздохом подтолкнул кошель обратно ко мне. «Не получится». «Я заплачу больше, когда смогу совсем разобраться и попасть домой. Обещаю!» «Будь я чуть более корыстным, я бы согласился», — Развел руками мужчина. «Но эти гроши тебе пригодятся больше. Да и никакая бумажка не поможет». «Почему?» В горле до боли пересохло. В словах мага не было угрозы, но по спине все равно пробежал холодок. Даже если отбросить вопрос этичности, есть определенные правила для таких ритуалов. Нужно собрать совет короля, взять свидетелей, найти кого-нибудь из Ковина, кто согласится. Но ведь там, в поместье, Севила не король Ульрих. Ей бы и слова Ферфакса было достаточно. Просто у Делайлы очень плохая репутация. Мне показалось, что комната начала медленно вращаться. Все шло наперекосяк. «Но ты ведь сказал, что кровь может многое тебе рассказать». «Она и рассказала». «Беда для тебя в том, что это совсем не то, что ты бы хотела услышать». «Я-то тебе верю», — поспешил заверить маг, видя, как побелели костежки пальцев, которыми я вцепилась в край столешницы. «Не торопишься? Ну и славно. Нам есть о чем поболтать. Пойдем». Ормак помог мне подняться, Взял под локоть и уверенно повёл вглубь кабинета. Я попыталась прошептать, что у меня дела, нужно идти, и вообще, такой занятой человек имеет слишком много дел, чтобы тратить драгоценное время на никчемную меня. Но Мак отмахнулся и даже добавил, что все две недели не мог толком выбросить меня из головы. На этих словах мой боевой дух окончательно угас, и без особых усилий Ормак провел меня в смежную комнату, гораздо большую, чем первая. Приор усадил меня на табуретку в центре начертанной мелом сложной геометрической фигуры, попросил никуда не уходить и поспешил к одному из столов. «А что с тобой случилось?» «Ничего». Я крепко сцепила руки перед собой, боясь лишний раз пошевелиться. «Странно». Мак вернулся, загрудив мне на колени несколько объемных книг, выбрал одну и отошел. Прошлую нашу встречу этого следа не было. Я тут же посмотрела под ноги, но не увидела ничего, кроме каменного круга и меловых линий. Большая удача, что ты сейчас здесь. Твоя аномалия плотно засела в моей голове. Я уже несколько недель время от времени возвращаюсь к ее изучению. Мужчина продемонстрировал серебряное блюдце с засохшими бурыми пятнами. Мерзость! Зачем я здесь? Придется начать с самого основного. «Как ты знаешь, мы здесь занимаемся исследованиями». Ормак расхаживал напротив, пролистывая один из принесенных томов. «Исследованиями чего?» «Исследованиями чародейства и волшебства». Приор улыбнулся, видя отразившееся на моем лице непонимание. «Совсем забываю, что в других странах с этим беда. Есть множество законов и правил, которые нужно открыть и понять, чтобы подчинить магию». Скажем, преобразовать энергию в огонь и поглотить тепло. Ормак махнул рукой, и меловые линии на секунду вспыхнули холодным голубым пламенем. Или что-то переместить. Книга у меня на коленях открылась сама собой. Конечно, если есть соответствующие способности. В общих чертах маги отличаются от обычных людей тем, что умеют контролировать эту энергию. Мне хотелось вставить, что есть еще десяток отличий рядового колдуна от нормального законопослушного гражданина. Но речь Ормака становилась торопливой и витиеватой. С трудом удалось разобрать, что помимо людей, волшебством обладают и магические существа, что магия исходит из глубин мира, где-то ее больше, где-то меньше, что есть разные ее типы, а еще она иссякает. Как это? У всего есть начало и конец. И даже источник всей магии однажды пересохнет. «Ну, это моя теория», — несколько смутился мужчина. «Какое все это имеет отношение ко мне?» Я проговорила слова медленно, делая большие паузы между ними. «Когда мы с тобой познакомились, любой член Ковина подтвердил бы, что твои способности восприятия к магии стремятся к нулю. Верно ведь?» «Верно». Я пожала плечами. «Вот только во время ритуала я кое-что нашел. Копался в твоих детских воспоминаниях и обнаружил очень занимательную вещь. И что же ты там нашел?» «Барьер. Настоящий магический барьер. Очень старый, очень искусный, надежно что-то скрывающий и поглощающий магию. Помнишь, как холодно было в комнате? Так вот, в барьере была трещина, и я на целую секунду смог за него заглянуть» маг сделал выразительную паузу неужто подглядел какой-то государственный секрет я пока мало понимала к чему приор ведет и ехидные слова казались единственным верным ответом лучше маг ухмыльнулся мне стало неловко ничего шибко стыдного в детстве я не совершала но все же были моменты которые я предпочла бы сохранить в тайне Тем более не открываться первому встречному, без спроса влезшему в воспоминания. «Первое, что я нашел, это отголоски чужих воспоминаний. Как будто прошлой жизни. Сама понимаешь, у нормальных людей такого быть не может. Ничего не помню. Я замотала головой. Никаких прошлых жизней. Хороший барьер, добротный, прослужил бы тебе до конца дней, если бы что-то его не повредило. Ну-ка. Никто над тобой не колдовал незадолго до прибытия к Хёрсту? Шутишь? Твой друг меня похитил? Нет, нет, это не считается. По-настоящему колдовал, желая причинить вред. Я хотела заметить, что кроме Ферфакса врагов среди магов у меня и нет, но тут из памяти всплыл проклятый амулет. Ветки, птичьи кости, кусочки красной трепицы, связывающие их в один омерзительный треугольник, А потом была волна силы, настоящей злобы, которая металась вокруг меня, не позволяя подняться, выбивая воздух из легких и сжимая все внутри ледяными когтями. «Да, похоже, это именно оно», — выслушав мой сдавленный пересказ, согласился Ормак. «А после?» «После? Видимо, в меня запустили заклятием». Я мысленно содрогнулась, вспомнив темного мага, готовящегося прикончить Ферфакса. Каким? Откуда я знаю? Смертельным, наверное. А потом еще была литовица с ее кошмарами. Первый раз вижу человека, который так спокойно говорит о том, что его два раза пытались убить, усмехнулся мужчина. Спешу это на шоковое состояние. Ты сказал, что нашел две вещи, мрачно перебила я. Какая вторая? Барьер еще сдерживал то, что было в тебе заперто. «Ну, хватит!» — решительно отрезала я. «Ничего во мне нет и никогда не было. Не знаю, кто и что надо мной наколдовал, но я точно знаю...» Очень опрометчивые слова от человека, который даже не знает, кто его родители. Щуки вспыхнули, и я резко вскочила с табуретки, отшвыривая прочь книги. Мак ловко отступил на шаг, оказавшись за нарисованной чертой. «Мой отец — Уильям II, правитель Катергейма». Прошипела я, провожая Приора взглядом. А ты в этом так уверена? Я растерялась. О своей настоящей матери я думала очень редко и не питала никаких иллюзий на ее счет. Отец же никогда не давал повода усомниться, что я его дочь. И пусть мне не были особенно близки, но я знала это как простую и непреложную истину. О чем ты? Может статься и так, что ты о себе совсем ничего не знаешь. «Как насчет небольшого эксперимента?» Ормак воспользовался моим замешательством. «Нет!» «Так и быть. Тогда помогу с ритуалом и советом короля», — пообещал маг. «И я едва сдержалась от того, чтобы не сплюнуть от досады на пол, ограничившись красноречивым взглядом и сухим кивком». Ормак засуетился. Откуда-то взялись длинные желтые свечи, которые он расставил по углам магического узора. Вслед за его бормотанием меловые линии уплотнились, почернели и будто бы въелись в каменный пол. Макс склонился над ними, едва не касаясь носом, кряхтел и потирал спину. В конце он махнул рукой, и пыльная штора упала на окно, погружая комнату в сумрак. «Надеюсь, это тебя не убьет», — обнадежил Ормак, и прежде чем я успела возмутиться, принялся ходить вокруг, громко нараспев, зачитывая заклинание. Я съежилась на табуретке, в любую секунду ожидая, что придет волна смертоносной боли. Минуты шли одна за другой, где-то в углу мерно тикали часы. Ормак уже одиннадцать раз обошел по кругу, но ничего не происходило. «Как ощущения?» Мак прервался. Я прислушалась к себе. Никаких существенных изменений, если не считать колючего страха и раздражения. Немного ныла голова. От него совсем ничего не осталось. Ничуть не расстроенно протянул Приор. «Тем лучше. Переходим сразу ко второй части». Из недр шкафа был извлечен простой прозрачный кристалл. Желтоватые отблески свечей весело заиграли на гранях, когда маг бросил его мне. Это сосуд. Маги не могут творить волшебство бесконечно. Рано или поздно их внутренний резерв исчерпывается. И им нужно время, чтобы восстановиться. «Бывают ситуации, когда жизненно необходимо иметь немного энергии про запас. Мы собираем ее из магических жил». Ормак развел руками, словно пытаясь объять воздух вокруг. «А потом используем». «Выглядит пустым». Я перебила его и поднесла кристалл к глазам. «Он и есть пустой. Ты его наполнишь». Ормак едва мог сдержать волнение. «Как?» Я смирилась с тем, что ради своей цели придется выполнять все безумные просьбы. Я не маг, я не умею. Это и будет часть нашего эксперимента. Просто зажми кристалл в ладони и представь это. Расплывчатое объяснение не помогло. Выровняв дыхание, я прикрыла глаза. Первую минуту честно пыталась представить, как кристалл заполняет какая-нибудь магическая энергия. Следующие три раздраженно перебирала варианты, как бы сбежать от этого эксперимента и Ормака. «Ничего не получается!» «Правда? А ты открой глаза!» Через неплотно сомкнутые пальцы сочился яркий свет. Грани кристалла уже было не разобрать. Он мгновенно нагрелся, а по щербатой поверхности бегала мелкая рябь. Я испуганно подняла взгляд на мага. Тот подался вперед, но за черту так и не переступил. «Что это?» «Первородная магия, очевидно же». «Откуда?» Я почувствовала нарастающую панику. Кожу жгло все сильнее. «Она всегда была внутри тебя?» «Почему?» Ормак вдруг как-то помрачнел и замолчал, продолжая сверлить взглядом зажатый в моих ладонях сосуд. «Тебе нужно перестать, пока он не переполнился». «Как у меня это получается?» Задыхаясь от страха, прошептала я. Магия первородных импульсивна, и ее, наверное, очень сложно контролировать. Магия кого? Сложно контролировать? От боли выступили слезы. Мой взгляд был прикован к разгорающемуся красному пламени внутри стекляшки. Риланна! Ормак замахал руками, пытаясь привлечь мое внимание. Тебе нужно остановиться! Как? Голос сорвался на крик. «Иначе он...» «Я не могу!» И тут кристалл разорвало. Облако колдовского огня вырвалось наружу, жадно лизнув черные линии на полу. Но дальше не пошло, расплескавшись искрящимися брызгами по невидимым стенам защитного купола. Я задохнулась, упав на колени и прикрыв голову руками, и приготовилась умереть. Огненное море бушевало вокруг. «Выпусти меня!» «Нет!» донеслось через рев пламени. «Теперь ты останешься здесь. Успокойся, и огонь не причинит вреда. Нистово бушующее пламя не обжигало. Табурету и книгам повезло меньше, от них не осталось ничего. Но я была цела. Даже растрепанные волосы не тлели. Уши заложила, и я слышала только собственные всхлипы и удары сердца. Она всегда была внутри тебя». За этой простой, ошеломляющей мыслью последовало непрошенное воспоминание из далекого детства. Лоренс решительно вытаскивает меня из-под стола, приговаривая, что сны, даже самые кошмарные, лишь часть меня. И какой бы жуткий монстр мне не приснился, я просто могу приказать ему больше ко мне не лезть. И он послушается. Позже, когда вся семья перебралась в столицу, а я осталась в одиночестве, этот совет не раз меня выручал. А чем кошмарный наяву, в которой превратилась комната приора, отличается от детского сна? Да, в общем-то, ничем. Успокоив дыхание, я мысленно приказала огню отступить, представив, как он медленно угасает, втягиваясь в трещины между камнями. Рев действительно стих, жар сменился сильным холодом. Я поморщилась, увидев себя словно со стороны, жалкая, запертая в непонятной магической клетке Стены, которые стремительно покрываются инием, а снаружи Ормак бестолково машет руками. Выпусти меня! Я удивляюсь своему голосу, чужой, незнакомый, в нем слышится тихая угроза, настоящая, потому что Ормак тут же отступает и делает сложные пасы руками. Релана, послушай, ты не можешь, я хочу домой. Тихо прошептала я, прижимая руки к груди. Голова загудела и мир вокруг стал заволакивать серой дымкой. «Я не могу тебя отпустить! Ты не способна контролировать первородную магию, ты опасна! Тебе придется побыть тут, пока я не изучу!» Стены купола треснули. Ормак сдавленно вскрикнул, когда ударной волной его отшвырнуло к стене и завалило осыпавшимися со стены полками. Пошатываясь, я поднялась на ноги, с трудом сориентировалась и, запинаясь, поминутно опираясь на стены, Побрела прочь. Не помню, как добралась до комнаты и повалилась лицом вниз на кровать. Голова болела от теснящихся в ней мыслей. Что произошло? Как это получилось? И самое главное, что теперь с этим делать? В гостинице сегодня было шумно. По лестницам кто-то топал, хлопал дверьми и громко ругался. Я перекатилась на спину, уставившись в неаккуратно покрашенный потолок. Сколько себя помню, никакого особого интереса к магии и тем более склонности к ней у меня не было. А после похищения Ферфаксом так вообще появилось стойкое отвращение ко всему магическому. Откуда же она взялась сейчас? В книге БФ отзывался о первородной магии нелесно и весьма сухо. О ее носителях первородных и того хуже. Вся их история уместилась в три абзаца. Жили-были и выродились а тех, кто остался, добили в войне за гименон столетия назад. И пусть человеческий облик не вводит в заблуждение, первородные — порождение магии. Они не рождаются от смертных, живут намного дольше людей, и человеческого в них столько же, сколько души в стуле. Я с силой отшвырнула книгу в угол и прижала руки к вискам. Глупость какая-то. Очевидно, что где-то в своих рассуждениях приор ошибся но, предположим, есть у меня какая-то магия. Неприятно, но пережить можно. Пусть это редкая магия, но она же не делает меня не человеком. Несмотря на усталость, любопытство не давало покоя. «Что там говорил Приор? Простые действия особых умений не требуют?» Я протянула руку к подсвечнику, представляя, как он поднимается над столом и летит ко мне. Тот не сдвинулся с места. Я поочередно попробовала на кувшине, полотенце и расческе. То ли представляла недостаточно усердно, то ли способности мои все еще стремились к нулю, но никакого результата эти попытки не принесли. В дверь бешено застучали. Я успела только сесть на кровати, когда в комнату ворвалась красная от гнева распорядительница. В руках у нее лиловым светом мерцал кристалл, обычно висевший над стойкой. «Так и знала!» Женщина торжественно перевела на меня взгляд. «Ты мне с первого взгляда не понравилась. Выметайся-ка из моего заведения». «В чем дело?» Я плотно стиснула зубы, стараясь не показывать, что душа ушла в пятки. «Ты нарушила правила!» Вслед за женщиной в комнату вошел Верзила, обычно дежуривший у входа. «Ничего я не нарушала?» Я умолкла, когда перед носом оказался подписанный мною свод правил. Четвертый пункт. К заселению не допускаются маги, адепты Академии, самоучки. Обрел новый смысл. Я не маг. Значит, притащила что-то магическое? Нет. А вот мой артефакт говорит обратное. Живо пошла вон! Спорить с распорядительницей, а тем более с ее огромным помощником, было бесполезно. Я попыталась поднять полупустой мешок с пола, Но мужик наступил на него, выразительно покачав головой и подтолкнул к выходу. Спустившись под их надзором, у самого порога я остановилась, вспомнив кое-что важное. «Я заплатила за две недели вперед. Верни деньги!» «Это штраф за нарушение правил договора!» Нахально объявила распорядительница, коротко кивнув своему прихвостню. Тот неспешно направился ко мне, разминая огромные кулачища. Серьезно? Да ты меня просто обокрала!» Я едва не топнула ногой, с ненавистью глядя на них обоих. «К чему эта сила, если я даже постоять за себя не могу?» Вот бы щелкнуть пальцами, как часто делал Ферфакс, и спалить все здание. А потом смотреть, как тают самодовольные улыбки на этих рожах. Артефакт разгорался сильнее, заполняя коридор лиловыми бликами. Улыбка на лице распорядительницы стремительно увядала, сменяясь беспокойством. Я приободрилась и уже было решила еще раз потребовать свою плату, но тут вмешался охранник. громило, распахнул дверь, сгреб меня за шкирку, картинно размахнулся и швырнул через порог. Ойкнув, я успела сгруппироваться, и падение, хоть и было до чертика воскрабительным, прошло почти безболезненно. Разве что заполучила ссадину на правом колене. Следом отправилась краткая история неверии, больно ударив меня по спине. Распорядительница высунулась из-за локтя Верзилы и добавила, что если я еще раз здесь появлюсь, то меня бросят в темницу. Или разберутся по-своему. Дверь с треском захлопнулась. Я поднялась, отряхивая дорожную пыль. Несколько постояльцев, прижавшись носами к окнам, следили за мной. Подобрав книгу и показав неприличный жест, которому я научилась еще во строгах, я побрела в сторону Соборной площади. Твердо решив пробиться к градоначальнику, даже если придется сражаться со всей очередью разом.